Они походили, если не на самого Муреля, каким я его знал, то, во всяком случае, на лицо, какой человек, смотревший на Муреля под иным углом зрения, чем я, мог бы составить из его черт. Стоило мне только воссоздать в уме, порывшись в памяти, облик Муреля, каким его могли видеть другие. Как я понял, что эти юноши, один приказчик-ювелир, Второй, служащий отеля, были его смутными подобиями. И не следовало ли из всего этого, что господин де Шерлю, по крайней мере в некоторых своих склонностях, был всегда верен все тому же лицу, а побуждение, остановившее его выбор на двух этих юношах, было таким же, какое толкнуло его к Морелю на перроне Донсьерского вокзала, то есть Все они походили на Эфеба, и именно линии этого образа, вырезанного как в сапфире в глазах де Шарлю, придавали его взгляду что-то неповторимое, столь испугавшее меня в нашу первую встречу в Баальбеке. Или же его любовь к Морелю определил интерес именно к такому типу внешности, и он, чтобы утешиться в разлуке, подыскивал напоминавших его людей. Я подумал также, что, быть может, между ним и Скрипачем, вопреки тому, что мнилось окружающим, никогда не было ничего, кроме дружбы, что господин де Шарлю заставлял Джупьена отыскивать юношей чем-то схожих с Морелем, чтобы благодаря им вкусить иллюзию наслаждения именно с ним. Правда, если подумать, что господин де Шарлю сделал для Муреля, это предположение может показаться неправдоподобным. Если бы мы не знали, что любовь не только толкает нас на величайшие жертвы ради любимого существа, но иногда вынуждает принести ему в жертву даже само наше желание, которое, впрочем, тем менее исполнимо, если любимое существо знает, как сильна, Наша любовь, и от неправдоподобия этой догадки, которого она при первом рассмотрении не лишена, хотя и это, безусловно, не соответствует действительности, не останется почти ничего, учитывая страстный характер и нервический темперамент господина де Шарлю, в этом пункте схожий с характером Сен-Лу, и в начале его отношений с Морелем. Эта чувствительность могла сыграть ту же роль, и эта роль была бы и резчей, и негативней, какую она же сыграла в отношениях его племянника с Рашелью. Хотя и это, безусловно, не соответствует действительности, образчик введения Прустом невероятных утверждений. Особенно ярко это проявилось на материале Альбертины. Нагромоздив по ее поводу самые жуткие предположения, автор, в конце концов, уверяет себя, а заодно и читателя, что это, конечно, не так, и переходит к другой теме, чтобы, вернувшись, упоминать отвергнутые предположения, как не подлежащие сомнению факты. Для того, чтобы отношения с возлюбленной – это может распространяться и на любовь к юноше – остались платоническими, можно найти и другие причины, помимо женской добродетели и нечувственной природы любви, которую она внушила. Подчас любящий слишком нетерпелив от избытка любви. Он не всегда находит в себе достаточно сил, чтобы притворяться равнодушным, ожидая того момента, когда получит все, чего хочет. Его осада длится постоянно. Он ежедневно пишет возлюбленной, пытается чаще с ней встречаться. Она отказывает, он приходит в отчаяние. Как только ей становится ясно, что ее общество и дружба представляются сокровищами тому, кто знает, что лишен их, она изыщет возможность лишать его этого и впредь, и пользуясь той минутой, когда разлука с ней уже непереносима, когда он будет готов любой ценой положить конец войне, обложит его миром, первым условием которого будут платонические отношения.